Моим первым желанием было послать все к черту. Не приходить больше, не видеть Оксану, не находиться к ней так близко, что приходилось постоянно волноваться за свои штаны. Но потом я вспомнил, что мы с Беляшкиной не просто парочка с проблемами уровня не дала. Мы в первую очередь родители. И мой сын не должен страдать от того, что я чем-то не нравился его матери. Моя мужская гордость, болезненно прищемленная, захлопнувшейся дверью, Вступила в краткий конфликт с совестью и родительскими чувствами. В конечном итоге последняя победила. Хотя для меня все еще оставался неясным мотив поведения Беляшкиной. Мы же оба взрослые люди, и не могла же она не понимать, зачем я привез ее к себе в квартиру, и для чего хотел остаться с ней наедине, и тем непонятнее мне были затеянные ею игрища, или что это вообще такое было. Для меня все было крайне просто. Я хотел ее, а она откликалась на это желание. Ну или я ни черта не научился понимать в языке тела женщины за все прожитые годы. В голове мелькнула ревнивая мысль. А если все дело в качке? Может, Беляшкина что-то с ним закрутила? Я внезапно понял, что мысли настрою планы слежки за матерью своего ребенка, как за какой-нибудь неверной женой, которой она мне не являлась, во всяком случае пока. Но одно я знал точно. Проигран бой, но не война. И какие бы ни были причины того, что Беляшкина удрала от меня, как черт отладано, я собирался все равно получить ее в свою постель, а вместе с тем в жизнь. Все эти мысли проносились в моей голове по кругу всю первую половину дня и прервались только после очередного бесцеремонного вторжения ко мне в кабинет. «Дмитрий Юрьевич!» Вика, ворвавшаяся ко мне в кабинет, открыла было рот, чтобы что-то еще сказать, но за ее спиной послышалось. «Ой, Виктория, давайте без вот этих церемоний!» Протиснувшись мимо Вики, закатившей глаза от подобной наглости, Вовчик проследовал прямиком к моему столу, на котором возложил ноги, усевшись напротив. Я быстро пришпилил его взглядом так, что ноги мгновенно он убрал. Вика так и стояла в дверях, ожидая от меня дальнейших распоряжений. «Будешь чего?» — спросил я у Вовчика. «Я за рулем», — поморщился тот с явным сожалением. Не удержавшись, я фыркнул. — Можно подумать, это тебя когда-то останавливало. — Теперь останавливает, — заявил Вова многозначительно, и я быстро махнул Вики, отпуская ее тем самым на рабочее место. — Ну и где ты был? — спросил я, откидываясь в кресле. — Твоя Джульетта вся и страдалась уже. — Правда? — друг мигом оживился, проявив крайнюю заинтересованность. — Судя по виду, да, — заявил я. — Так где ты был? — У себя, в сервисе. Я поднял вопросительно левую бровь, ожидая продолжения. Чинил бай. «Свой или чужой?» — фыркнул я, не удержавшись. «Чужой, конечно!» Мгновенно возмутился Вовчик, с видом настолько оскорбленным, будто его обвинили, как минимум, в государственной измене. И взаправду, я не мог припомнить случая, чтобы Вова хоть раз повредил свой обожаемый Харлей. «А что, больше чинить было некому?» — поинтересовался я. И он, наконец, сказал то, что приблизило нас к сути дела. Есть кому, но мне надо было подумать. А когда я копаюсь в байке, думается, куда лучше. Выкладывай, — коротко предложил я, устав ходить вокруг да около. — Ну, у нас с Натахой... Удивительное дело. Я впервые в жизни видел, как мой друг смутился, говоря о женщине. Тут и вправду пахло чем-то интересным. — У вас с Натахой? — поторопил я его с продолжением. «Было», — сказал он многозначительно. Я взметнул вторую бровь. Тоже мне. Ну, было и было. «И...» — поинтересовался я. Вовчик провел пятерней гладко зачесанным назад волосам и вдруг резко вскочил на ноги и затараторил. «Понимаешь, у меня еще никогда ни с кем такого не было. Я думал, что всего-то погоняем по ночному городу, в Макдональдс заглянем и все такое прочее. А она... она...» Он аж задохнулся, подбирая слова. В конечном итоге упал обратно в кресло. «А она такое творила!» «Подробности не обязательно», — хмуро перебил я. «Боюсь умереть от зависти». Вовчик даже не обратил на меня внимания и просто беспомощно спросил. «Что мне теперь делать?» «Поехать к ней и продолжить этот постельный аттракцион», — предложил я. «Я не могу». «Почему же?» «Потому что от такого у меня еще не было». Я устало потер переносицу, перестав напрочь понимать, в чем проблема. «Беда-то в чем?» — уточнил я после паузы. «В том, что я боюсь, мне страшно к ней привязаться и страшно остаться без нее». Вот тут я, кажется, прекрасно его понимал. Я тоже боялся того, каким зависимым становился от Беляшкиной, и, значит, слабым и уязвимым. Но когда слушал Вовчика, осознавал, насколько все это не важно на самом-то деле. В чувствах, как в бизнесе, порой нужно было чем-то рисковать, чтобы выиграть. — Значит так, — решительно сказал я, — вот у меня проблема, мне не дают, а тебе дали, да так, что ты теперь сам не свой. Так не упускай у женщину из-за какой-то ерунды, ясно? Вовчик кивнул, словно только и ждал от меня напутствия, и, наконец, поинтересовался. — У тебя чего с Оксаной не лады? — Не лады — не то слово, — буркнул я. Она от меня сбежала посреди секса. Вовчик присвистнул. — И чего сказала? — Что она не может, и ей домой пора. — И чего думаешь? Я пожал плечами. Пытаюсь понять, что ей во мне не так. Вова взглянул на меня так проницательно, что я аж напрягся. Последний раз на меня так смотрели в церкви в детстве, куда бабушка водила меня исповедоваться. — А ты не думал, — протянул многозначительно Вовчик, — что дело может не в тебе, а в ней самой. — В смысле? — нахмурился я. — Ну, Беляшкина твоя, прямо скажем, не топ-модель, — произнес это Вовчик, примирительно подняв ладони. Она могла стесняться своего тела. Или, может, на ней были стрёмные труселя? Женщин парят такие вещи. Вот уж последнее, о чем я думал в тот момент, так это о том, какие трусы буду с нее снимать. Но Вовчик был прав в одном. В голове у Оксаны все могло выглядеть именно так. «Окей. «Поехали», — скомандовал я, направляясь к выходу из кабинета. «Куда? Исправлять косяки?» Когда Вова, высадив меня рядом с Беляшкиной, умчался к своей Натахе, я решительно взял дело в свои руки. Точнее, коляску, которую вез перед собой так естественно, будто делал это всегда. И чувствовал себя при этом абсолютно на своем месте. Рядом с сыном, а рядом с Беляшкиной, которая вскоре нас нагнала. В молчании мы дошли до ее подъезда, и там я остановился. «Зайдешь?» — спросила Оксана. «Мне этого безумно хотелось. Туда, на неудобный диван, стоявший у окна, к бабушкиным пирожкам, которые она пыталась мне скормить, к ощущению дома и семьи. Но у нас с Оксаной все и так уже пошло наперекосяк с самого начала. И настало, пожалуй, время что-то исправить. Начать по канону». «Нет, я к себе». ответил я внимательно на нее, глядя. У нее были такие удивительные глаза. Я ощущал, что могу в них потеряться. И не думал при этом ни о том, какого размера она носит одежду, ни какие на ней надеты трусы. Это просто не имело значения. Но если Вовчик был прав, и она действительно себя стеснялась, то я собирался это исправить, а заодно показать, что она не просто мать моего ребенка, а я не просто отец Ромы, каким она меня представляла пять минут тому назад. В эту пятницу я буду присутствовать на важном деловом приеме, — сказал я после паузы, — и я хочу, чтобы ты меня сопровождала.